Глава 30 Неудача нянюшки. Выслушав историю Малефисенты, нянюшка не знала, что сказать. Так они обе сидели молча, когда в комнату вошёл Хадсон с серебряным подносом в руках, на котором лежал маленький туго скрученный свиток. «Прошу прощения, госпожа, но сова только что доставила письмо. Это от Церцеи». Он подал под нос нянюшке, и та торопливо схватила свиток. «Спасибо, х а т с о н можешь идти», — отпустила дворецкого нянюшка и развернула послание. Прочтя его, она не удержалась и тихо ахнула. «Ну что там?» — поинтересовалась Малефисента. «Она нашла заклинание?» Нянюшка ответила не сразу. «Что ты молчишь? О чём там говорится?» — настойчиво допытывалась Малефисента. «Да, она нашла заклинание». — негромко сказала, наконец, нянюшка. «Значит, она готова нам помочь?» — улыбнулась Малефисента. «Я знала, что если она прочтёт это заклинание, то сразу всё поймёт и согласится мне посодействовать. Она уже идёт сюда?» «Нет», — покачала головой нянюшка. «Она не придёт». Малефисента резко поднялась, её лицо залила зелёная краска бешенства. «Почему это?» «Почему она не придёт?» «Потому что не может, Малефисента. Её уже здесь нет. Дом сестричек сам собой перенёсся в другое место». Малефисента припомнила, что сестрички вроде бы говорили о чём-то таком много лет назад, но тогда она решила, что они просто несут всякую чепуху, как частенько бывало. «Верно. Они упоминали, что у их дома есть какой-то защитный механизм». Но я совершенно забыла об этом проклятии. Мне следовало это помнить. Малефисента с нарастающим раздражением принялась расхаживать по комнате взад-вперёд, и её одеяние развивалось у неё за спиной. «Без церцей нам не обойтись. Нам нужна её сила, чтобы разбить чары добрых фей, которыми они дополнили моё заклятие. Она нужна нам. Нас должно быть трое». «Малефисента». «Успокойся. Я до сих пор так и не поняла, почему ты наложила смертельное заклятие на собственную дочь. И, сказать по правде, думаю, что в этом деле тебе не удастся заручиться помощью Церцеи, что бы ты ей ни сказала. А ещё я не понимаю, почему...» Нянюшка резко осеклась. Пожалуй, она сама, того не заметив, стала слишком уж фамильярничать с Малефисентой. Ей вдруг пришло в голову, что, задав следующий вопрос... Она может переступить черту. «Почему что? Почему я бросила свою дочь? Почему я заставила сестричек отдать ее тебе? Ты что, сама не понимаешь? Неужели тебе нужно все разжевать? Или ты не заметила, во что сестрички со временем превратились? И не заметила перемен во мне самой? Уж, конечно, заметила». «Я знаю, что ты все прекрасно чувствуешь и вижу, что в тебе не осталось ни капли любви ко мне, потому что я отдала Авроре лучшую часть себя, ту самую часть, которую ты любила. Я отказалась от н е ё и теперь во мне не осталось ничего хорошего. в с ё хорошее досталось ей». «Поэтому я и решила отдать свое дитя, прежде чем мое сердце будет полностью отравлено злом, прежде чем я полностью утрачу себя. День за днем я чувствовала, что распадаюсь, становлюсь пустой и холодной. Я не испытывала любви к своей дочери, поэтому и хотела, чтобы ты забрала ее к себе и заботилась о ней. Я думала, что если ты возьмешь под свое крыло лучшую часть меня, ты словно вернешь себе свою дочь». но ты отвергла ее, отдала ее этим кошмарным феям, и это после всего, что они сделали мне. Никто и никогда не ранил меня так больно, даже когда я думала, что потеряла тебя, даже когда я много лет мучилась от одиночества. Эту боль было не сравнить с тем, что я испытала, когда ты отдала мою дочь этим жутким феям. «Но я же не знала!» — сокрушенно вскричала нянюшка. «О, Малефисента, мне так жаль! Прости меня! Если бы я знала правду, я бы никогда не отдала её!» Нянюшка посмотрела Малефисенте в глаза, собираясь с мужеством, чтобы задать ещё один вопрос. «Но я всё равно не понимаю, почему ты обрекла свою дочь на смерть?» Глаза Малефисента гневно сверкнули. «Да нет, конечно же, ты всё понимаешь!» Загляни в своё сердце, и ты найдёшь в нём ответ. Но если ты в самом деле не понимаешь, это не моя вина. Ты же владеешь мастерством прозревать время. Если бы ты хотела, ты могла бы увидеть своими глазами каждое мгновение моей истории. И ты могла бы помочь мне в любой момент. Тебе стоило только захотеть». Нянюшка и сама знала, что Малефисента права. Поэтому сказать в свою защиту ей было нечего. «Ты права, Малефисента. Мне очень жаль, но сейчас мы должны спасти твою дочь. Не можешь же ты позволить ей спать в этом замке до скончания времён. Ещё не поздно спасти вас обеих, и её, и тебя. Значит, ты в самом деле кое-чего не понимаешь». «Иначе бы ты сейчас меня об этом не просила! Я не могу допустить, чтобы моя дочь очнулась от сна! Разве ты не видишь?» Договорить Малефисанта не успела. Ее перебил целый хор из восклицаний и аханий. У дверей с потрясенными лицами застыли фея крестная, Мэри Уэза, Флора и Фауна. «Так это ты, мать Авроры?» С трудом выговорила фея крестная. «Мы не знали!» Сдавленно пискнула Флора. «О, Малефисента! Тогда неудивительно, что ты так ненавидишь нас!» в Схлипнула Фауна. «Прости нас! Прости, что мы не пригласили тебя на Кристины! О, Малефисента! Сможешь ли ты когда-нибудь простить нас? Мы же ничего не знали!» Запинаясь, выпалила Мэри Веза. Внезапно всё, наконец, прояснилось. Каждая деталь встала на своё место — Но три феи все равно были обязаны защищать Аврору, вернее, защищать свою розу. Они никак не могли просто взять и отдать ее в руки темной феи, даже если она приходилась ей матерью.